Глава 18: Когда что-то кажется, нужно убедиться, чтоб не казалось. Увард. Ведьма тут же опустила глаза и присела в реверансе. «Добрый день». Затем, не поднимая головы, попыталась проскользнуть мимо герцога. Но он взял девушку за руку. «Постой». Посмотрел на присмиревшую кузину, которая вмиг стала образцом кротости и воспитанности, и произнес: «Я не потерплю слухов в своем доме». Поэтому мы должны прояснить все недоразумения. Тай, прошу, примерь это кольцо. Если ничего не произойдет, моя супруга при всех извинится за свои беспочвенные подозрения. Но если ты действительно пропитала зельем это украшение... Как ты можешь предполагать такое? Перебив его, потрясённо ахнула Стайфа. Я магиса, а не ведьма. Причем здесь ведьма? В голосе Уварда зазвенели металлические нотки и кузина спала с лица, начал бормотать извинения. «Довольно. Сделай это». И я перепутала слово. Нашлась Стайфа. «Твоя жена целительница и прекрасно владеет техникой изготовления зелий. Она сама это признала. Если я надену это кольцо, и что-то произойдет, то это будет означать лишь одно — меня подставили». «Я начинаю терять терпение», — холодно процедил герцог. «Тай, мне есть чем заняться, кроме как уговаривать тебя, поверь». Кузина порывисто схватила коробочку и, нацепив украшение на палец, отбросила ее. Выпрямилась напряженно, будто натянутая струна. Гордо глянула на Лалину и обреченно выдохнула: "Вот, довольна? Вполне. Держа за руку сына герцога, ответила ведьма. Внимательно вгляделась в ошеломленное, но чистое лицо стайфы и иронично изогнула губы. Удивлены, что ничего не произошло? Я тоже в растерянности." что с первого раза удалось угадать, чем вы хотели меня наградить. Волдыри были, поэтому я предположила прыщи. «Уви!» — взвизгнула та и топнула в сердцах. «Уими свою жену! Она снова обвиняет меня во всех грехах, а ведь я ничего плохого ей не сделала!» «Быстро же вы переобулись!» Ровным голосом продолжила Лалин и присела в реверансе. «Прошу прощения, госпожа, я ошибалась на ваш счет но, выпрямившись, твердо добавила. «Убедительно прошу вас более не оказывать мне знаков внимания. Уверяю, что прекрасно обойдусь без подарков». И повернулась к герцогу. «Теперь нам можно уйти?» Увард сделал приглашающий жест, и девушка улыбнулась Дайку. Держась за руки, они бегом покинули дом. А мужчина, помедлив минуту, поддался порыву и неторопливо двинулся следом. «Уви!» — прерывающимся голосом, будто сдерживая рыдание, пролепетала Стайфа. Я же надела кольцо, и ничего не произошло. Твоя жена обвинила меня безосновательно, да еще и выкрутилась, будто придумала противоядие к несуществующему яду. Разве тебе нечего мне сказать?» Он обернулся и, скользнув взглядом по шушукающимся, сбившимся в стайку служанкам ледяным тоном, ответил. «Есть. Думаю, что тебе пора возвращаться домой». «Ты...» Она запнулась, глядя на него расширившимися глазами. «Прогоняешь меня?» «Уверен, что мой дорогой дядюшка очень соскучился по любимой дочери», — коротко усмехнулся Увард. И, заметив зло вспыхнувший взгляд кузины, примирительно добавил, «Я постараюсь освободить немного времени и помочь с делами, которые привели тебя в столицу». И, оставив стайфу в гневе и растерянности, покинул дом. Полагая, что Лалин с его сыном отправились на прогулку, поспешил в сад. Но тут кольцо с синим камнем, что украшало указательный палец левой руки. Внезапно нагрелось. Выругавшись в полголоса, герцог перешел на бег. Артефакт мог отреагировать лишь на вторжение. И Уорт заволновался о ведьме. Неужели Анджи Алсей решил действовать столь безрассудно, что средь бела дня подослал убийц в дом первого советника короля? Не настолько же он глуп. Тепло, которое то нарастало, то отступало, указывало верное направление. И вскоре герцог очутился в самой отдаленной части сада. Как раз вовремя, чтобы заметить молодого человека, крадучись пробирающегося через кусты. Увард не стал рисковать и, призвав силу, влил ее в короткое заклинание петли, которую, раскрутив над головой, ловко набросил на незнакомца. Когда сверкающая магия сиреневая нить сжала шею, возможный убийца захрипел и упал на колени а герцог, не тратя времени, быстро спеленал его руки и ноги. Попался. Удовлетворенно рассматривая получившийся кокон, он отряхнул руки. Это было разочаровывающе просто. Внезапно воздух вспорол девичий крик. «Диган!» Увард обернулся и увидел спешащую к ним лолин. Приподняв юбки, ведьма бежала так, будто спешила на помощь к любимому. И это не понравилось герцогу. Девушка упала на колени и потянулась к кокону, но коснуться не решилась. «Что вы с ним сделали?» Оглянулась и обожгла скет возмущенным взглядом. «Это мой человек. Немедленно освободите». Герцог сузил глаза. «Что значит «мой человек»?» «Он же задыхается». Ведьма дрожа смотрела на него снизу вверх. «Уберите удавку, умоляю». Оборвала себя и, глубоко вдохнув, четко произнесла. Это Диган, он помогает мне в лавке. Валин, я и, Изогнувшись, прошептал юноша. По щекам его от боли покатились слезы, рот исказился. Нашел, И захрипел. Ведьма, услышав этот звук, вскочила на ноги, вцепилась герцогу в руку и выдохнула в отчаянии. Увард, умоляю, освободи бедного мальчика. Он ничего плохого не сделал, лишь искал меня. Он прокрался в мой сад, как вор. Холодно припечатал тот. Это я виновата, надо было предупредить Дигана, что меня некоторое время не будет в лавке. Не успела, потому. Лалин, сухо оборвал ее герцог, взял за руку и, накрыв ладонь своей, проникновенно произнес: Неужели ты думаешь, что в мой дом так легко проникнуть? Она открыла рот, чтобы ответить, но потом передумала. Поджав губы, нахмурилась, а Уорд кивнул, подтверждая ее догадки. Вот именно. Поэтому я предлагаю посмотреть, какой магией обладает этот. И с сарказмом закончил. Бедный мальчик.